Глава тридцать первая Лев Ее волнистый локон щекочет висок. Аромат духов забивается в ноздри, а желание, искрящееся на кончиках пальцев, горячит кожу. Тина обнимает меня, подставляя губы для поцелуя. Часто дышит и смотрит затуманенным взглядом. А я ни черта не понимаю. Своих чувств, реакции на нее, вернее, ее отсутствие мыслей и планов, все словно предает меня, или я предаю что-то, себя, свои убеждения и чувства, которым привык доверять. Или три? Наверное, именно так ощущает себя человек, жизнь которого идет под откос. Все, чему я привык верить, рушится, и мой рациональный взгляд на вещи посылает меня к черту, оставляя в душе звенящую беспомощную пустоту. Я впервые в жизни не понимаю, чего хочу на самом деле. А может, я никогда не позволял себе хотеть? Жил понятиями, какие вдолбил в меня отец, впитал его гадкие «так надо, а вот так нельзя», как яд. А теперь внутри прорастает что-то живое, пробивается сквозь толщу, Ничего не значащих убеждений, как хрупкий стебель. И я уже не знаю, кто я есть. Был ли я? Или вместо меня жило бесчувственное существо? Любил ли я? Какое-то время назад я сказал бы без запинки, что любил. Я уважал Женю и она подходила мне не хуже, чем подходит Кристина. Но таких пугающих, сжигающих нутро чувств я не испытывал никогда. Чувств, что вызывает во мне Этери. — В чем дело? — шепчет Кристина, вскидывая взгляд на меня. Истукан, столб, чурбан. Не могу подобрать точное сравнение, но почти уверен, что выгляжу как самодовольный мерзавец. «Прости, наверное, я устал. Все разом навалилось. Новая ответственность, опека, да еще...» «Это женщина», — скривив личика. Добавляет Тина. «Ступает мягко, как домашняя кошечка, и подкидывает в камин дрова. Воздух наполняется ароматом костра, комната окрашивается уютным, оранжево-красным светом огня. И внутри меня что-то трещит и сгорает дотла. Может, чувство к Тине?» Или мои заблуждения?» «Не говори глупостей. Этери встречается с Адамом Авериным. Он видный...» «Нифига себе! Он красивый мужик. Богатый, успешный, интересный. Я ее понимаю», — игриво добавляет она. «Уверена, что он не такой скучный». «Как ты, Левушка? «А почему ты тогда со мной?» Не сдерживаюсь я. «Зачем она здесь? Чего ищет?» Тина не выдерживает моего пристального взгляда. Отворачивается к пылающему камину, поправляя длинную прядь. Не сразу находится с ответом, но все же произносит. Мы подходим друг к другу, у нас общие интересы, мы красивые люди, мы и не слова о любви. Но меня же совсем недавно все устраивало. Что произошло сейчас? Но ты меня не любишь. Я слишком рациональна, чтобы верить во всю эту чушь. Я верю в уважение. Общие увлечения, менталитет, воспитание, стремления, планы, отношение к жизни. Она еще что-то говорит, но я уже не слышу. Закрываю глаза, как наяву, видя глаза Тери, Удивительного аквамаринового оттенка. Влюбленные в жизнь, дочь, снег, вертящийся над головой. Она пьет жизнь, как теплое молоко, верит в людей и справедливость и жертвует всем ради близких. Когда-то она бесстрашно пришла в мой кабинет и расстегнула пуговицы-блузки. Тогда я унизил ее и прогнал, посмеявшись над искренним жестом. Она готова на все ради Дарины. Растоптать гордость, продать тело такому ничтожеству, как я, на все. И сейчас бы я отдал многое, чтобы она повторила свое предложение. Пришла ко мне и предложила себя. А я с благодарностью принял бы ее дар. Тина, я не уверен, что готов принять твою жертву. Речь идет не только обо мне, и. Да, ты права, я рациональный человек и не нуждаюсь в чувствах. Но у меня есть дочь, а ей нужна любовь. Левушка, я совсем не это имела в виду, тушуется она. Влюбленность, страсть, томление. Все это скоро улетучится. И что останется? Тебе хочется вкусить эту неприметную белобрысую моль? Поживиться экзотикой? Так сделай это, я не против, — снисходительно усмехается она. На миг я чувствую себя человеком, страдающим позорным недугом. Хочется прекратить разговор но Тина продолжает. «Я не верю в вечную мужскую верность и понимаю, что со временем ты будешь ходить налево. У мужчин такое случается», — добавляет она горько. «Тина, располагайся в спальне, я еще поработаю». Вздыхаю, с трудом сдерживаю пожирающее душу омерзение». «Меня не устраивает вот это вот все Фальшивка вместо отношений и долбанный рационализм вместо... вместо чего?» «Неужели я хочу любви и хочу быть нужным кому-то? Неужели маленький мальчик во мне, жаждущий любви, не умер?» Он жив и плачет внутри, и кричит, пытаясь получить свое. То, в чем так отчаянно всю жизнь нуждался. «Левушка, уж не думаешь ты, что сможешь так легко от меня избавиться?» Игриво протягивает Тина. «Надеюсь, ты хорошенько все обдумаешь, а утром решишь, что я «Лучшая партия для тебя, и твоей дочери я сумею стать лучшей матерью, чем эта неуравновешенная дамочка. Кроме потакания капризом Дарины, она ни на что не способна, а я смогу вырастить из девочки достойное твое продолжение». «Спокойной ночи, Тина», — сухо добавляю я. Минуты складываются в часы, ночь завладевает домом, а я не сплю, брожу по гостиной, подбрасываю в камин дрова и думаю о своем будущем. Завтра я поставлю точку в наших с Тиной отношениях. Она права в одном, это не будет легко». Ее рационализм и любовь к деньгам не позволят сдаться. Она будет молить о прощении и отказываться от своих слов, взывать к моему благоразумию и обещать золотые горы. В частности, повторит свой козырь про снисходительное отношение к мужским изменам. Накрываюсь пледом. И смотрю на ускоряющиеся всполохи огня в камине. Он догорает, возвращая полуночную темноту. Закрываю глаза, гадая, как уговорить тыри, пойти в опеку. Как заставить подыграть мне? Подумаю об этом завтра.